ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Юлиан занимался подготовкой к отъезду, но поскольку его хозяйственные навыки были намного лучше, чем у опекуна, то он опережал график. Тяжелее для него были мысли о склонности Яна к выпивке, поэтому он несколько раз призвал его к осторожности. «Алкоголь – друг человека. Как же я могу бросить друга?» – дружелюбно отозвался тот. «Для людей возможно. А вот что думает сам алкоголь? Алкоголь не хочет ничего иного, кроме как быть выпитым». Люди пили его пять тысяч лет назад, и они пьют его и сейчас. Это я заметил. И, может быть, уверенным, через пять тысяч лет они по-прежнему будут пить его, если, конечно, останется кому это делать. Меня волнует не то, что будет через пять тысяч лет, а то, что случится в следующем месяце. Ну и Ильян не стал дальше развивать эту тему и давить на молодого адмирала, чтобы не расставаться на плохой ноте. Хотя в последние дни ян действительно стал заметно больше пить, и юноша беспокоился, что это скажется на его здоровье. Следующий вопрос «Сможете ли вы утром встать ровно в семь часов, если я не буду вытаскивать вас из постели?» «Конечно, смогу», — тут же ответил Ян, рефлекторно блефуя, но не ощущая при этом никакой уверенности. «В самом деле? Что-то я сомневаюсь. Юлиан, если кто-то услышит наш разговор, тебе не кажется, что они могут подумать, что Ян Венли не способен самой себе позаботиться?» Ян, похоже, рассчитывал на ответ, но Юлиан лишь пожал плечами, ожидая продолжения. «До твоего появления прекрасно справлялся сам, ведя хозяйство в доме на участке». «А плесень и пыль были вашими друзьями, и вы просто не могли поднять на них руку?» усмехнулся Юлиан. Ян хотел было возмутиться, но не смог, разразившись с местой этого нервным смехом. Он вспомнил их первую встречу ранее весной четыре года назад. Утреннее солнце освещало упорно держащиеся следы зимы, а воздух был плотным и безжизненным, Ян, одетый в пижаму, Валялся на диване, размышляя над тем, как провести этот обещавший быть долгим выходной. Обычно он использовал выходные, чтобы доделать то, что не успел закончить на работе. Впрочем, ему в любом случае некого было пригласить на свидание. Заметив, что его чашка пуста, он встал и пошёл налить себе чёрного чая, когда в дверь постучали. После третьего звонка в домофон он открыл дверь и увидел на пороге мальчика лет 12, двумя руками державшего чемодан, словно это какой-то крупногабаритный аксессуар». Из-под льняных волос, прилипших к вспотевшему лбу, на молодого главу семьи Ян смотрели его карие и глаза. «Вы ведь капитан Ян Венли?» Ян задумался, стоит ли отвечать, так как вопрос мальчика содержал также и ответ. И всё же он удержался от безответственной мысли отправить визитёра в соседний дом и кивнул. «Здравствуйте. Рад познакомиться с вами. Меня зовут Юлиан Минц. Мне поручено заботиться о вашем доме». Мальчик выглядел совсем юным, и Йоанн задался вопросом, не слишком ли помешают такие дополнительные обязанности его жизни, но прозвучавшее следом ими развеяло его сомнения. «Меня прислал сюда его превосходительство комодор Кассельн». В то время Ян был капитаном, а Кассельн – коммодором, служившим в штабе и отвечавшим, в частности, за выполнение закона Треверса, согласно которому сироты погибших в бою солдат воспитывались семьями других военных. «Помни, вы вышли встречать меня с зубной щеткой во рту». Я ничего подобного не припоминал, он решил, что мальчик просто сочиняет, но не стал говорить это вслух. В случае возникновения споров, весы Веры всегда склонялись не в его сторону. Как-то раз Кассельн сказал ему, что когда ему требуется какая-то информация на его счет, он обращается к Фредерике Гринхилл, если это касается государственных дел, и к Юлиану, если это касается дел личных. Почему же просто не обратиться к нему? Ответ был решительным. «Всем нужна точная информация. Но может ли тот, кто путает левое и право в зеркале, нарисовать точный автопортрет?» Метафора Яну не понравилась, но он подумал, что принимать к сведению суждения друзей и подчинённых – его обязанность. С другой стороны, Кассельн мог таким образом просто издеваться над своим младшим товарищем. Илиан был не единственным, кто готовился к отъезду. Меркацу, который, несмотря на недовольство, наконец согласился принять назначение министром законного правительства Галактической Империи, и его адъютант Шнайдер также собирались покинуть крепость, у Яна не оставалось иного выбора, кроме как отпустить меркаться, ну а Шнайдер тенью следовал за своим командиром, куда бы тот ни шёл. Когда Юлиан заглянул косольно попрощаться, человек, ответственный за его знакомство с Яном, сказал «Не спи там, с кем попало! Ты заставишь Шарлотту плакать!» Трудно было понять, шутит он или нет. Елиан неловко улыбнулся, мысленно отмечая собственную реакцию. У инструктора Юлиана по пилотированию, Оливера Поплана, было другое мнение. «Если б ты только остался в крепости ещё на год, ты так много не успел!» «Да, я бы хотел ещё многому у вас научиться». «Точно! И я говорю не только про управление спартанцем. Я бы предпочёл научить тебя более приятным вещам», — сказал молодой ас, зная, как трудно стоящему поблизости Яну молчать при этом разговоре. «Когда мне было 17 я сбил своего первого противника и завоевал свою первую женщину». «С тех пор я продолжаю одерживать победу на обеих фронтах, и там, и там уже трёхзначные цифры!» Юлиан ограничился сухим удивлением, не став ничего говорить. Хотя, будь рядом Шинкопф, он бы не применил высказать циничный комментарий на тему того, что Поплан предпочитает количество-качество. Но 16-летний Юлиан не имел возможности сказать это. Он до сих пор иногда краснел от одного лишь присутствия Фредерики Гринхилл. Поплан почувствовал, что теряет своего протеже. «Береги себя!» Товарищ Поплана Иван Конев поначалу ограничился лишь этой вежливой фразой, но потом что-то припомнив добавил. «Кажется, у меня есть козан на физзане. Правда, никогда не встречался с ним, да и физзан огромен». Он пожал Юлиану руку и в последний раз пожелал ему всего хорошего. Начальник чтобы Адмирал Мурай, человек, наделённый большим омом дотошностью, а также прекрасными управленческими способностями, находился в своей собственной лиге. Он производил впечатление бюрократа, И Елеан никогда не был с ним особенно близок, но и не попрощаться тоже не мог. Приняв юношу у себя в каюте, Мурай высказал обычные формальные слова поддержки, но затем сменил тон. «Что ж, полагаю, теперь могу это сказать. Моя работа было сделать так, чтобы Адмирал Ян выглядел лучше. О, не делай такое лицо. Я не жалуюсь и не пытаюсь никого винить». Хотя Мурай и улыбнулся, Елеан понял, что должно быть обвинил его взглядом в несправедливости к Яну. «Адмирал Ян относится к тому редкому типу людей, кто сочетает в себе таланты боевого командира и офицера штаба. Люди думают, зачем такому человеку нужен офицер штаба? Понимая это, я лишь советовался с ним по вопросам стратегии». «Разве это не так?» – подумал Юлиан, но на этот раз спрятал свои мысли за нейтральным выражением. Мурай снова улыбнулся. «Когда я решил служить в штабе героя эльфасилия то спросил себя, какую роль я должен выполнять?» Ответ на этот вопрос пришёл мне в голову лишь после захвата из Ирлона. Только тогда я осознал свою роль. Я сознательно высказывал аргументы, основанные на традиционных решениях и здравом смысле. Даже спорил с адмиралом Меркатсом. Это было тяжело, иногда могло выглядеть некрасиво, но ты ведь понимаешь, чего я этим добивался? «Да, я понимаю, но почему вы говорите об этом сейчас?» Не мог не спросить Юлиан, который был по-настоящему удивлён. «Действительно, почему?» Это может прозвучить странно, но в тебе есть что-то, что заставляет окружающих доверять тебе. Наверняка командующие и все остальные многое о тебе рассказывают. Постарайся не терять этого качества. Оно очень пригодится тебе в будущем». Хотя последняя часть прозвучала как несвежая проповедь, Ильян знал, что это сказано из благих побуждений. Он поблагодарил Мура и распрощался с ним, думая о том, что понял одну из возможных причин, почему-то ему удалось стать таким хорошим штабным офицером. У Яна были веские причины сделать его начальником штаба. Но до того, как он услышал об этом от самого Мурая, юноша и не подозревал об их взаимопонимании. Затем Юлиан по очереди попрощался с контр-адмиралом Фишером, коммодором Патричевым и контр-адмиралом Аттонборо. Каждый по-своему выразил своё сожаление от расставания. Фишер молча похлопал его по плечу, Патричев сделал то же самое, хотя и слишком сильно, и высказал несколько слов ободрения. Аттенбор уже вручил ему старый позеленевший ключ, сказал, что это талисман, приносящий удачу. Когда Юлиан спросил, какую удачу он принес ему самому, младший из адмиралов из Орлана широко улыбнулся. Но «Ну, когда я учился на первом курсе Академии, когда бы я не нарушал комендантский час, перебираясь через забор, некий дежурный старшекурсник по имени Ян Венли всегда делал вид, что смотрит в другую сторону». Теперь этот нахальный старшекурсник так извёлся заботой о безопасности Юлиана, что вызвал смех у генерала Шун -Копфа. «Именно поэтому с ним отправляется Мошенга. Более надёжного телохранителя ждать не приходится. Но даже Мошенга не может быть рядом с ним 24 часа в сутки. Не волнуйтесь, адмирал, или и сам дерётся и стреляет уж точно получше вас». «Такая формулировка? Неприятно?» «Нет, просто сбивает с толку. Мне восхищаться им или волноваться? Ведь чтобы быть лучше меня, особых навыков и не нужно. Давайте остановимся на первом». Ян сдался и закончил разговор на эту тему. Тем же вечером, за ужином, Ян вручил Юлиану подарок. «Вот, возьми. Это может тебе пригодиться». С этими словами Ян протянул ему карту Полариса, одного из пяти крупнейших банков Физзана. Приняв её, Юлиан был потрясён, увидев, что на его имя открыт счёт, содержащий сумму, равную половине годового жалования Яна. Он попытался было вернуть карту обратно, но молодой адмирал поднял руки. Я настаиваю. Просто возьми её с собой. По крайней мере, тебе не придётся беспокоиться о деньгах». Ян, конечно, зарабатывал неплохо, не только потому, что у него было высокое жалование, но и потому, что он, в отличие от Юлиана, был экономным. Когда юноша поступил на государственную службу, Ян выразил свои сомнения и неудовлетворённость по поводу системы заработной платы, так как его налоги внезапно выросли. Юлиан же в своей беспечности не осознавал, что больше не является иждивенцем, только бережливость Яна спасала его от банкротства. Среди предметов домашнего обихода и одежды я он всегда довольствовался дешёвыми товарами и выцветшими хлопчатобумажными рубашками. Покупая солнцезащитные очки, он как-то полчаса слушал, как его подчинённые говорят о дорогих брендах, а сам купил самую распространённую марку. По его мнению, от подобных аксессуаров требовалось лишь чтобы они не спадали и защищали от солнца. Также его не заботила покупка первых изданий книг, на что касается алкоголя, то он не мог отличить марочное вино 760 -го года от вина 762-го. Материальные ценности вообще мало его интересовали. Правда, он частенько ел в ресторанах для высокопоставленных офицеров, но лишь потому, что там он мог наслаждаться некоторой свободой общения. Ян позаимствовал эту мудрую идею Фредерики и не был столь мелочным, чтобы не воспользоваться ею, хотя можно также проследить мотивацию этого поступка до его отца. Наличие такого количества денег, какое ты можешь контролировать – Обычно говорил тот, гарантирую тебе свободу действий. Большое спасибо, адмирал. Я не потрачу впустую ни цанта. Принять добрую волю Яна было лучшим способом вознаградить его. Не сомневаюсь. Используйте деньги, если почувствую что это необходимо. И ещё одно. Не мог бы ты передать от меня письмо адмиралу Бьюкоку? Ян вручил Юлиану рукописное письмо. Впоследствии это письмо станет одним из доказательств того, что Ян являлся не просто заурядным стратегом, А гением и невероятно проницательным человеком. Но Илиан, конечно, не мог заглянуть так далеко в будущее. Хорошо, я обязательно доставлю его главнокомандующему лично. Я на тебя рассчитываю. Улыбнулся Ян, но выражение его лица почти сразу посерьёзнело. Послушай, Юлиан, мы говорим не просто о чьей-то жизни. Это твоя жизнь. Помни об этом и всегда думай в первую очередь о себе. Кроме того, «Ян, казалось, собирался сказать что-то ещё, но потерял слова. Когда же он снова заговорил, это было обычное «Не простудись и береги себя». «Вы тоже, адмирал», — ответил Юлиан, подкрепляя волну эмоций. «Пожалуйста, постарайтесь поменьше пить, ладно? И ешьте побольше овощей». «Эх, ты никогда не перестанешь, да?» Ян подмигнул ему и взял Юлиана за руку. Рука Яны была тёплой, сухой и мягкой на ощупь. Юлиан надолго запомнил это ощущение. 1 сентября в полдень... Илиан Минц покинул крепость Зерлон на борту крейсера Танатос-3 вместе с адмиралом Меркацем, лейтенантом Шнайдером и прапорщиком Мошенга. Ни Илиан ни Меркац, ни хозяин крепости Ян не любили церемоний, но проводы были проведены с размахом, который некоторые могли бы назвать грандиозным. Адмирал Ян, известный своими двухсекундными речами, нарушил традицию, разразившись в сто раз более длинной. Рациональное зерно по-прежнему занимало в ней лишь небольшую часть, Так что для всех присутствующих открылись его самые сокровенные, хотя и несколько детские мысли. Все отбывающие получили букеты от дам, кроме Ильяна Минца, к самого молодого в истории военного Атташе-Союза, который удостоился чести получить букет от дочери Кассельна, Шарлотты Филлис. Этот шаг вызвал восторженные аплодисменты. Хотя Ян и Кассельн поначалу не планировали афишировать это событие, а также были против традиции дарить цветы. «Букеты нельзя есть», — заявляли они. Дело решили слова Фредерики Гринхилл, которая выслушала много безответственных идей и, наконец, сказала «В этом случае церемония необходима, но не обязательно официальная». Против этого спокойного утверждения возражений не нашлось. «Итак, я спрашиваю вас, товарищи, кто самый мудрый человек в нашей могучей крепости Изерлан?» История, закончившаяся этим вопросом, вызывала смех у всех, кто её слышал. «Не смелись лишь те, кто были её участниками». Кассельн и остальные решили, что слухи об этом распространяли Вальтер фон Шанкопф или Оливер Поплан, если не оба сразу, хотя доказать что-либо не представлялось возможным. В любом случае, Ян и, как ни странно, Кассельн чувствовали себя все более бесполезными. Такое впечатление произвело на них эффективность, с которой справлялась с делами Фредерика, вдохновляя всех исполнить свои роли. После церемонии, когда Фредерику вызвали к адмиралу, она нашла его сидящим, закинув ноги на стол, и мрачно взирающим на океан звёзд на обзорном экране. В руке у него был бокал с бренди, а пустая на две трети бутылка стояла рядом на столе. «Адмирал», – мягко произнесла девушка после короткого колебания. Ян повернулся к ней с выражением мальчишки, пойманного на шалости, но сегодня у Фредерики не было настроения для игр. Он улетел. «Да». Ян кивнул, поставил на стол пустой бокал и собрался вновь наполнить его, но отставил бутылку. Фредерика не могла сказать, сдержался он ради неё или кого-то, кого больше не было рядом. «Наверное, к нашей следующей встрече он станет немного выше», — сказал Ян сам себе.